История третья. Всяческая суета. Глава первая. «Когда Бог создавал время, — говорят ирландцы, — Он создал его достаточно». Генрих Бель. 83% всех дней в году начинаются одинаково. Звонит будильник этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора то гневными раскатами баса федора семеновича то скрежетом когтей в василиско играющего в термостате в то утро мне снил самодест матвеевич Комнаедов» бутон стал заведующим вычислительным центром и учит меня работать на Алдане. Модест Матвеевич говорил я ему, ведь все, что вы мне советуете, это какой-то болезненный бред. А он орал, вы мне это прекратите, у вас тут все дребедень, билиберда. Тогда я сообразил, что это не модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба на одиннадцати камнях». С изображением слоника с поднятым хоботом забормотал «слышу, слышу» и забил ладонью по столу вокруг будильника. Окно было раскрыто Настяше, я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу постуковые бродили голуби, вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи. Должны быть первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимали со стервенела кидаться из стороны в сторону. Из просонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости через них проходящей, И я посочувствовал этому безнадежному занятию. Девя мухи сели на плафон, третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся. Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без души и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать, и где-то подо мною соскочил и жалобно задребезжили пружины потом я вспомнил вчерашний вечер и мне стало очень обидно потому что сегодня я весь день буду без работы вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел крестобпольхозевич и как всегда подсоединился к алдану чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни и через пять минут алдан загорелся и не знаю что там могло гореть но алдан вышел с строя надолго и поэтому я Вместо того, чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты. Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов. Но йога-комплекс, так же как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал 15-20 часов в сутки. И с назначением на пост нового президента ссср старой школе пришлось уступить. Молодежь ничего, с удовольствием ломала старые традиции. На 115-м прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брасом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Мерлину, Фрейду и по девице Ленорман. Я сходил, умылся, мы прибрались и отправились в столовую. В столовой мы заняли свой любимый столик под большим уже выцветшим плакатом «Смелее, товарищи, щелкайте челюстями, Гюстав Флобер!» Откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни. Вчерашней ночью на Лысой горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные приставали к прохожим, сквирно словили, потом Вий наступил себе на левый век и совсем озверел. Они с хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцать суток. «Кот Василий взял очередной весенний отпуск. Жениться». Скоро в Соловце опять объявится говорящий котята с наследственно-склеротической памятью. Луи Седловой из отдела абсолютного знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре. «В институте снова появился Выбегалла!» Везде ходит и хвастается, что осенён титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значит, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он это записал в Сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно, не говорит». В вычислительном центре опять сгорел Алдан, но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который в последнее время с Принца поинтересуется только такими задачами, для которых доказанно отсутствует решение. Престарелый колдун Перун Макарович Неунывай Дубина из отдела воинствующего атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения. В отделе вечной молодости после долгой продолжительной болезни Скончалась модель бессмертного человека. Академия наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Мадест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиметровой струей. Спортбюро попросило у него денег на теннисный корт. Отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоножество и рукомашество. После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около Алдана с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из-за дела технического обслуживания. Разговаривать со мной они не захотели, только угрюмо порекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым. Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантам. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал. — А, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром. Он вам расскажет, как... Но я очень ловко прикинулся собственным дублем и сильно напугав, корреспондента сбежал У Эдика Ампериана меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь. Но тут у них хлопнул перегонный куп и про меня сразу забыли. В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с Уянусом, который сказал «Так». И, помедлив осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет», — сказал я, — «к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакумо. В конце концов, меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, спокойно сплетя пальцы, восседал зав. отделом магистр-академик, всея белая, черная и серая магия, многознатец Моррис Оган Лаврентий Пупков задний и благосклонно взирал на суетящего садокладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и с педалями, очень похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнота авторучку и принял заинтересованный вид ну тес произнес магистр академик у вас готово да моррис иоганович отозвался эл седловой готово моррис иоганович тогда может быть приступим что то я не вижу смогу ли я он в командировке иоган лаврентьевич — сказали из зала. — Ах, да, припоминаю. — Экспоненциальные исследования? — Ага, ага. — Ну, хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени. — Я правильно говорю, Луи Иванович? — Э, собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад э, таким образом, что... «А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите. А, благодарю вас. А, назвал бы так. Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно. Очень интересно». — подал голос магистр-академик. — Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник... — Простите, я как раз с этого хотел начать. — Ах, вот как! — Ну тогда прошу. — Прошу. Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я не разобрал фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить перепроску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой римана Принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существует мир космологических представлений человечества, мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов. Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого знаменитого собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз к черепахе. Больше сведений от него не поступало. Докладчик Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более яркие, реальные, индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений. Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и принялся нудно чрезвычайно специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих. Магистр-академик величественно спал, изредка чисто рефлекторно подымая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд — На лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал я стал смотреть в окно но там был все тот же осточертевший лобасз да изредка пробегали мальчишки с удочками я очнулся когда докладчик заявил что в водную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии интересно интересно сказал проснувшийся магистр академик ну ка сами отправитесь — Видите ли, — сказал седловой, — я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих? Присутствующие начали сжаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской земли. — Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям, и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные, зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили... Какого рода осязательные раздражения будут превалировать? Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли «Ага!» и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и все в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал «Ну...» «Ну что же, молодежь, ну, кто?» Тогда я встал и молча подошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует стыдное, жалкое и мучительное зрелище. Из задних рядов крикнули «Сашка, ты куда, опомнись!» Глаза Седлового засверкали. «Разрешите мне», — сказал я. — Пожалуйста, пожалуйста, конечно, — забармотал седловой, хватая меня за палец подтаскивая к машине. — Одну минуточку, — сказал я, деликатно вырываясь. — Это надолго? — Да как вам будет угодно, — вскричал седловой. — Как вы мне скажете, так я и сделаю. — Да вы же сами будете управлять. Тут все очень просто. Он снова схватил меня и снова потащил к машине. — Вот это руль! Вот эта педаль сцепления с реальностью. Это тормоз, а это газ. Вы автомобиль водите. Ну и прекрасно. Вот клавиша. А вы куда хотите? В будущее или в прошлое? В будущее, сказал я. А-а-а. Произнес он, как мне показалось, разочарованно. В описываемое будущее. Ну, это значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это... Будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. ну впрочем, все равно. Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас при старте, а второй раз, когда захотите вернуться. Понимаете? «Понимаю», — сказал я. «А если в ней что-нибудь сломается?» «Абсолютно безопасно!» Он замахал руками. Как только в ней что-нибудь испортится, вот хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда. «Дерзайте, молодой человек», — сказал магистр-академик. «Расскажите нам, что же там в будущем». Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть, и чувствую себя очень глупо. «Нажимайте! Нажимайте!» Страстно шептал докладчик. Я надавил на клавишу. Это было очевидно что-то вроде стартера. Машина дернула, захрюкала и стала равномерно дрожать. Вал погнут. Шептал с досадой седловой. Ну ничего, ничего. Включайте скорость. Вот так. А теперь газу. Газу. Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика, и каким же образом мы будем за ним наблюдать? И зал исчез.